Глава, пятьдесят Борись до конца, если и правда нравится. Паркуюсь у нужного адреса. Знакомое место — не самое приятное воспоминание. Судя по телефонному разговору, ничего хорошего меня не ждет. Сейчас главное — найти Серого, отвезти его домой и вернуться к Ане. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить на подобные пьяные глупости друга. Передо мной останавливается еще одна машина и моргает фарами. Значит, он и Мишу вызвонил. Это уже интереснее. Стягиваю пиджак, кидая его на пассажирское сиденье. Этот баран объяснил, зачем вытянул нас сюда еще и так поздно. У нас с Машей планы были на этот вечер куда интереснее. Сигарета летит в урну. Не смотрит. Ждет реакция, зря ее не будет. Мне все равно, что и как в их отношениях меня не касается. Сам как думаешь, закатываю рукава. Идем спросим лично. «Что за праздник? Нечасто можно увидеть тебя в костюме. Неужели были на свидания? Вы неплохо смотритесь вместе?» Невеста дяди вернулась ненадолго. Решили устроить небольшую семейную встречу. «И как Владимир отнесся к Ане?» «Нормально. Большего ему знать не нужно. Аня понравилась дяде даже очень. Он доволен, что я счастлив рядом с ней. Хоть для меня мнение родственников мало что значит, будь они против нее, ничего бы не поменялось». Слушай, Егор, я правда извиняюсь, пока тебя не было, успел многое обдумать, особенно когда Маша согласилась, наконец, спустя столько лет стать моей девушкой. Я был неправ. Давай постараемся все это забыть. Мы ведь друзья, и я не хочу портить все из-за такой нелепой ситуации. У тебя есть одна черта, которая не дает тебе спокойно жить, Миша. Пока не избавишься от нее, будет очень тяжело. Ты раз за разом возвращаешься в те темы, которые уже были закрыты. Зачем ты лезешь разбираться в прошлом, вместо того, чтобы думать о своем будущем? Я высказал свое мнение еще при прошлом разговоре. Усмехается. Знаешь, у тебя тоже есть уникальная черта. Только ты можешь так грубо, но доходчиво объяснять. Ладно, идем. Найдем этого недоалкоголика. Не хочу застрять здесь. С последним полностью согласен. Администратор подсказал нам, где искать серого. Стол завален пустыми бутылками, несколько полуголых девиц и друг в непонятном состоянии. Вот что ждало нас в одной из вип-комнат местного притона. В последний раз, когда я здесь был, ситуация была похожей. Тогда он узнал, что его родители разводятся и запивал горе. «В чем твоя проблема? Я слишком брезглив, чтобы прикасаться хоть к чему-то здесь, убирая руки в карманы брюк». «Что за капец, серый?» Миша повышает голос, хотя в этой ситуации эмоции излишни. «Парни!» — начинает смеяться. «Вы, наконец-то, приехали!» «Я так ждал вас, так соскучился! Выпьете со мной!» «Дамы!» — говорю голосом, не терпящим возражения. «На выход!» «Чего? Ну куда?» — тянет руки к девушке, поднявшейся с его колена. «Несколько секунд, и остаемся втроем. «Рассказывай, что за повод?» «Ой, вот не строй из себя психолога, белый, раздражаешь!» Тянется к бутылке, но Миша успевает первым. «Какие же вы зануды!» «Ты позвал нас выпить вместе? Серьезно? Миша теряет терпение, его можно понять. «Серый, ты рехнулся! Время, видел!» «Серый, ты рехнулся!» — кривляется. «Видел!» «А вам что, сложно с другом время провести? Завели себе баб, и всё, дружбе конец. Теперь каждый сам за себя. Супер!» Пытается подняться, но тут же падает обратно на диван. «Супер!» «Я сейчас наезда не понял. Когда это мы тебе времени не уделяли? Ты ничего не перепутал, друг?» «Миша, погоди», присаживаясь на корточке перед Серым. «Кто она?» «Егор, о чем ты?» Ладони вверх же, чтобы Миша молчала. Серый, кто она? Не в дружбе дело, и его фраза о девушках дала это понять. Пока меня не было в стране, Миша все время был рядом, несмотря на Машу, и девушки уж точно никак бы нас не отдалили друг от друга. А значит, есть что-то еще, а точнее, кто-то. Отвали, белый! Скрывает глаза, потирая переносицу. Понятно, поднимаюсь. Юля, по ней убиваешься? С самого начала было понятно, что эта девчонка его зацепила по взгляду, потому что он запомнил ее, хотя даже Маша периодически называют не тем именем. Это стерва игнорирует меня, променяла на какого-то урода одногруппника. Пустая бутылка летит в стену. Это логично. А что ты сделал, чтобы было иначе? Если ждет поддержки, ее не будет. Он сам виноват. Он мужчина и должен отвечать за каждый свой поступок. Я не в восторге от Юли, а если еще откровение, то она мне совершенно не симпатизирует. Легкомысленная и беспечная. Но любовь зла. Юля? серьезно, Да потому как ты отзывался о ней, я бы и не подумал, что эта девушка тебе нравится. Миша складывает руки на груди. А в чем проблема просто добиться ее расположения, учитывая, что она сама с удовольствием вешается на тебя? Да пошли вы! Друзья называется! «Бессмысленно говорить сейчас. Протрезвеешь — обсудим. Помоги его поднять», — обращаюсь к Мише. «Да идите вы, уберите, мать, ваши руки!» — пытается отбиваться. Мне не остается ничего другого, как заломить ему руку. Проклятие и мата так и сыплются из его рта. Утром ему будет очень стыдно, а нам с Мишей не привыкать. Серый абсолютно точно не умеет пить. Протрезвея дам ему совет. Борись до конца, если Юля и правда нравится». Сейчас же хочется его хорошенько ударить. — О, вот этот петух! — Почти у выхода нам дорогу преграждает несколько парней. — Ну что, ты все еще готов поговорить? Я проснулась от шума воды. Проснулась в постели, хотя точно помню, что ждала Егора на диване, и сама бы точно не перебралась, а значит, это его рук дело. На часах почти три ночи он вернулся уж слишком поздно. Этот внезапный звонок серого насторожил меня. Я волновалась, но позвонить и спросить, все ли нормально, не решилась. Да и Юля заболтала меня, все возмущалось, что Маша уж очень болтлива, и она еле выдержала ее рассказы о себе, пока ехали до общежития. Звук воды затихает, и дверь в ванну открывается. Свет выключен, сейчас комнату освещает лишь светодиодная лента, протянутая вдоль пола. «Ты давно вернулся? Что-то случилось?» «Минут десять назад». В отличие от меня, говорит, тихо. Завороженно наблюдаю, как расстегивает рубашку. «Все хорошо. Серый перебрал лишнего, мы с Мишей отвезли его домой». Внимательно всматриваюсь в его черты, и то, что вижу, заставляет тут же подскочить к нему. «Ань, все хорошо». Перехватывает мою руку. «Солнце, это лишь царапина, ничего серьезного». «Ничего серьезного?» Да он издевается. Если разбитая щека для него ничего серьезного, то для меня проблема. Егор, откуда это? Я так разволновалась, что о стеснении и забыла, а ведь он стоит передо мной в одних лишь штанах. Серый был в клубе, не поделил что-то с местными парнями. Нам с Мишей пришлось заступиться. Тебе не о чем переживать. Неделя и ничего не будет. Серый. Да я сама сейчас готова его треснуть, вот же. А еще меня проблемной называл. Вздрагиваю, упираясь руками ему в грудную клетку, когда слегка тянет на себя. Какая же ты красивая. Его ладонь на моей щеке. Я просто везунчик. Невольно прикусываю нижнюю губу, и поцелуй не заставляет себя долго ждать.